Расширение телерадиопространства. В начале 1990-х годов в теле и телерадиовещании России также происходят радикальные структурно-функциональные изменения. Легализация различных форм собственности и предоставление широкой свободы слова привели к настоящему буму в развитии телерадиовещания созданию пестрого телерадиоландшафта. В 1990-2001 годах только после числа телеканалов всех уровней возросло С 200 до 1500. Основные тенденции развития телерадиовещания в 1990-е годы – реорганизация государственного телерадиовещания становление коммерческого вещания. Как отмечает А.В. Шариков, в процессе реорганизации государственного вещания в 1990-е годы можно выделить три этапа. Первый – 1990-1991. Создание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК, составившей альтернативу Гостелерадио СССР. В 1990 году ВГТРК организовала радиостанцию Радио России, в 1991 Телеканал России Радиостанция Голос России, вещающие на русском языке на зарубежные страны. В 1992-м – просветительский телеканал «Российские университеты». Второй этап 1991 – 1991-1998-й – упразднение гостелерадио СССР и организация на его основе многочисленных государственных телерадиокомпаний ГТРК разных уровней – федерального, регионального, международного. Существенные изменения в технической базе вещания. В 1991 году на базе гостелерадио СССР были созданы федеральная российская государственная телевизионная и радиовещательная компания РГТРК Останкино и 88 региональных государственных телерадиокомпаний. РГТРК Останкино получила в свое распоряжение первый телеканал Останкино, вечернее время на четвертом канале, радиостанции Маяк, Радио 1, юности Орфея, также и навещание. Для управления телерадиовещанием была создана федеральная служба телевидения и радиовещания. Затем от РГТРК Останкино навещание отошло к российской государственной радиовещательной компании, Голос России и в 1993 году. В 1994 году вечерний эфир четвёртого федерального телеканала был передан частной телекомпанией НТВ, основанной в 1993 году. В 1995 году на базе РГТРК Станкино возникла российская Государственная радиовещательная корпорация РГТРК, объединившая четыре федеральные радиостанции. Первый телеканал бы передан телекомпании урт общественное российское телевидение, акции которой распределились между государством 51% и крупными коммерческими банками. Этот акт был расценен как начало приватизационного процесса в сфере электронных СМИ. К 1998 году была приватизирована ГТРК Петербург-5 канал, на основе которой организованы ТРК Петербург и Радио-1. В 1996 в упранён канал Российские университеты, его частоту заняло НТВ. А с 1 ноября на первом на пятом канале начал вещать телеканал Культура. В 1992 году распался ОИРТ. И в том же году его бывшие члены присоединились к Европейскому вещательному союзу. Членами ОТРФ стали ОРТ, ВГТРК и Радио Дома Станкина, группа из трех государственных радиокомпаний «Маяк», «Юность» и «Голосы России». Произошли основные изменения в технической сфере. Во-первых, постепенно сократилась система организации проводного радио, так в 1990-2000 годах число радиоточек сократилось вдвое. В сельской местности почти в четверо, что составило к 2001 году 23,9 миллиона. В городах 20,9 миллиона, в сельской местности 3 миллиона. Фактически прекращено вещание в длинноволновом диапазоне. Постепенно происходил переход с аналогового на цифровое вещание. С возникновением интернета появился новый тип вещания – веб-вещание. А... Третий этап с 1998 года – организация новой системы государственного телерадиовещания, которая началась создание по указу президента РФ Единого производственного технического комплекса ЕПТК ВГТРК, в который вошли 2, 2 федеральных телеканала России и культура, 4 федеральные радиостанции Радио России, Маяк, Юность, Орфей, Международное радиовещание Голос России и 92 региональных ГТРК. В ряде субъектов РФ имеются две ГТРК, например, в Краснодарском крае Краснодарская и Сочинская, в Челябинской области Челябинская и Магнитогорская, поэтому число ГТРК превышает число субъектов рф Кроме того, ЕПТК и ВГТРК объединили все радиопередающие центры федерального регионального уровней. Эти меры имели цель укрепления российской государственности через единую координацию информационного пространства электронных СМИ из и с центром проведения централизованной кадровой политики. В 2001 году принято решение о выводе из ЕПТК ВГТРК структуры технического обеспечения вещания и объединения их с государственной компанией «РТР-сеть». В 1999 году была расформирована Федеральная служба телевидения и радиовещания, а ее функции переданы Министерству РФ по делам печати телерадиовещания и средств массовой коммуникации. С 2004 года появилось Объединенное Министерство культуры и массовой коммуникации. К 2001 году государственный сектор телерадиовещания России объединял около 110 телеканалов и 120 радиостанций, соответственно 7,11% от общего числа телеканалов и радиостанций. Однако по охвату населения вещаниями лидируют именно государственные телеканалы и радиостанции. По данным службы изучения аудитории ВГТРК, в 2001 году канал ОРТ могли принимать 98% населения РФ, каналы россия 96%, ТВЦ – 35%, Культура – 34%, Радио России – 95%, «Маяк» 90, «Юность» 29, «Орофей» 12. Региональные ГТРК охватывают, как правило, 93-99% населения телевизионным вещанием и 95-100% радиовещания в пределах своего субъекта РФ. В становлении коммерческого вещания в РФ можно выделить четыре этапа. Первый этап 1990-1992. Возникновение первых коммерческих телеканалов и радиостанций, существующих исключительно за счет размещения рекламы. перми в 1990 году возникла радио Балтика в Санкт-Петербурге и Европа Плюс в Москве. В 1990-1991 годах стали создаваться и коммерческие телеканалы на локальном уровне. Эфирные телеканалы 2х2, ТВ6 Москва, каналы кабельного телевидения по своей, по всей стране. Второй этап 1992-1995 охарактеризовался быстрым ростом числа коммерческих телеканалов и радиостанций в регионах, включая Москву, и возникновение коммерческих каналов федерального уровня. В середине 1995 года в РФ насчитывалось более 100 коммерческих телеканалов во многих областных, краевых, республиканских центрах. Часть из них арендовала эфирное время государственных телеканалов. В Москве функционировало около 10 коммерческих телеканалов НТВ, ТВ6 Москва, 2х2, Телеэкспо, Телеэкспресс-канал 31, М49 и другие. По охвату аудитории крупнейшие среди них НТВ около 40 миллионов человек и ТВ6 Москва более 30 миллионов человек. Однако в подавляющем большинстве случаев коммерческие телеканалы радиостанции вещали лишь в пределах крупных городов. Наибольшую аудиторию 34 города имела Европа+. плюс Третий этап 1995 99 сопровождался быстрым ростом коммерческих телеканалов и радиостанций. К 1999 году число телеканалов всех уровней приблизилось к 1000, радиостанций к 700. Этот процесс создал предпосылки для создания сетевых электронных СМИ. Основной механизм аренда крупными московскими каналами и станциями эфирного времени на локальных каналах и станциях в каждом регионе по-разному. Новостные выпуски носят чаще всего локальный характер, готовятся местными филиалами сетевых СМИ. В такой идеологии работают телеканалы «РЕНТОВИТ», «ТНТ», Радиостанции «Европа плюс», «Русское радио» и другие. Возникло ради разделение компаний на вещательные производящие. Появились медиахолдинги – группы предприятий, имеющих общих владельцев. Крупнейшим был «Мост медиа», объединивший телеканал НТВ, ТНТ, системы спутникового телевидения НТВ+, радиостанции «Хомосквы» и ряд периодических изданий. В значительной мере возникновение медиахолдингов связано с появлением олигархов, крупных магнатов, стремившихся оказать через СМИ сильное политическое влияние на общество. Борис Березовский, В. Гусинский и другие. Их деятельность особенно активно проявилась во время предвыборных кампаний в Государственную Думу 1995-1999, а также президента РФ 1996. Четвертый этап начался в 2000 году и связан с осознанием в обществе специфики олигархической модели функционирования СМИ. Был принят ряд мер, направленный на ликвидацию опасности политического манипулирования общественным мнением со стороны отдельных лиц или небольших групп олигархов, владевших крупными телеканалами-радиостанциями. В 2002 году в РФ насчитывалось около 1400 коммерческих телеканалов и более 1000 коммерческих радиостанций. Крупнейшими телеканалами федерального уровня – НТВ, СТС, ТНТР, НТВ, АСТ, Дарьял ТВ, крупнейшие радиостанции – Русское Радио, Еврова Плюс, Радио Ретро, Авторадио, ХИТ-ФМ, АХМОСКВЫ и, и другие. Отличительной особенностью 1990-х годов стало развитие рекламного рынка, что вызвало потребность в определении рейтингов телерадиопрограмм. А это дало толчок к организации мониторинговых исследований. Эти заказы выполняют ИКСИРАН, Институт комплексно-социологических исследований Российской Академии Наук, ВЦОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения «Левада-Центр», Фонд общественного мнения «Независимый институт коммуникативистики», а также исследовательские подразделения федеральных телерадиокомпаний одновременно на российском медиарынке начали работать зарубежные компании. Отражая социальные, экономические, демографические, культурные преобразования в стране, российские средства массовой коммуникации сумели превратиться в отрасль бизнеса, подчиняющуюся законам рынка. Однако Массмедиа, как уникальный социальный институт демократического общества, обязан удовлетворять его общества интересы И можно согласиться с Е. Вартановой, что гармония различных интересов в деятельности отечественных СМИ, направленная на благо общества его граждан, безусловно, не достигнута. Однако важно то, что под воздействием многих факторов структура российской медиасреды изменилась. Она перестала быть островом и включилась в глобальный контекст, сосуществующий западными моделями развития медиаиндустрии и медиакультуры, гарантирующие гражданам политический плюрализм.